Зеленый огонек в ветреных небесах. Он поднял руку вверх, точно хотел получше вернуть тускло-горящую лампочку под потолком сумрачной комнаты. Поглядел вдаль, над дном мертвого моря. «На всей планете ни души», — подумал он. «Один я. И они». Он оглянулся на дверь каменной лачуги.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 назначения которых он теперь сам не мог разгадать. Он извлек из морозильника седые атыни коробки с бабами и клубникой 20-летней давности. «Вылезай, несчастный!» и достал холодного цыпленка. Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами. Словно мальчишка и побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди –